Глава 13. Когда принцесса Ливорская со своими спутниками выехала из замка барона Нинца, погода вновь наладилась, и до полудня отряд преодолел почти четверть расстояния до столицы герцогства, можно было с уверенностью утверждать, что к вечеру завтрашнего дня они достигнут стен Чинора. «Господин Виконт!» — воскликнула и засмеялась Гильда. «Попался!» простые, казалось бы, игры, прятки, жмурки, догонялки. Но до появления в этом мире Игоря про них не знали и не слышали. Попаданец устранил этот недостаток еще в Венторском замке, и теперь почти на каждом привале не только дети, но и вполне взрослые девушки Эмиля и Айса с удовольствием предавались новым развлечениям. В замке и в первые два дня после отъезда из Вентера к ним присоединялся и боцман — Однако после того, как Игорь устроил выволочку лойму, и тот сократил дельянную винную пайку почти втрое, герой сражения с пиратами перестал отвлекаться от службы. Ради принца Ливорского Виконта Гирфельского с момента его присоединения к команде землянина от пряток пришлось отказаться. Мальчишка не мог выкрикнуть имя обнаруженного, но и догоняла со жмурками, в которых Дин участвовал только как статист, хватало, чтобы поднимать настроение, а заодно и разминать ноги, затекавшие за время долгого сиденья в фургоне. Конечно, верхом путешествовать быстрее, и, разумеется, Латана не желала задерживаться в дороге, но испортившаяся погода и настоящий детский сад, имевшийся на руках у Егорова, вынудили землянина и его соратников приобрести большой фургон и пару рабов в помощь Сенту. Теперь дети и девушки, а иногда и обе из спасались в пути от непогоды под плотным непромокаемым тентом. «Гильма, Айса, бежим!» — крикнул Кольт. Только что пойманный сестру и Кольта, а следовательно и попаданца, Дин, чья очередь теперь настала догонять, радостно улыбался, и едва его новые друзья отбежали за повозку, кинулся вслед. Само собой, ему поддавались, но делали это с умом и весело, так что попотеть принцу приходилось всерьез. «Бедный ребенок», — произнес Игорь. Латана, о чем-то негромко разговаривавшая с Таней и вместе с подругой, наблюдавшая, как рабы таскали воду, найденный ручей протекал в глубоком овраге, и бурдюки приходилось поднимать по крутому склону. Услышала реплику своего спасителя, командира Салы и друга, и повернулась к нему. «Это ты сейчас про моего сына?» Удивилась она. «Игорь, уверяю тебя, неважно, сколько крови придется пролить и какое количество времени это займет, но я вырву свое владение из рук узурпатора Лайча и не пущу в гирфель Мирона. Даже если у герцогов не хватит сил, чтобы обеспечить выполнение решения Конгресса, я обращусь напрямую к своему дяде-императору. Пусть на все уйдет не год-два, но результат будет таким, которого я желаю. Понимаешь?» «Мой Дин ни за что не останется вечным беглецом, живущим на подачке родственников. Гирфель — богатейшее владение, и мой сын ни в чем не будет знать отказа». Егоров посмотрел на небедного Виконта, догнавшего Эмилю, попытавшуюся перепрыгнуть через оглобли фургона, но не сумевшую это сделать, и пожал плечами. «Я не в том смысле Лана». И Гриздали помахал рукой Лойму в знак того, что понял его желание пройти с парой дружинников графа Йоша, гостеприимный владетель Вентера выделил десяток в сопровождении принцессы осмотреть прилегающий к месту привалы лес. «Извини, если неправильно выразился. Только ведь твой брат, помимо того, что надолго лишил Дина матери, еще и держал его в заперти, в окружении ограниченного количества слуг. У твоего сына не было ни друзей, ни подруг». А родной дядя, как ты говоришь, ненавидит его не меньше, чем тебя. Дин же тоже его наследник. Знаешь, я вот думаю, может, он у тебя не болен, а просто травмирован? Игорь сейчас рисковал. Нет, не своей жизнью, но как минимум возникшей дружбой с одной из самых высокородных представительниц аристократии континента. Латана крайне болезненно воспринимала любое напоминание о неполноценности своего ребенка. Ты? Герцогиня поджала губы и ничего, кроме этого места не произнесла, уставившись на попаданца тяжелым взглядом. «Еще раз извини, Лана». Егоров специально назвал ее по-дружески и взял за локоть. «Принцесса одергивать руку не стала. Но я считаю, что он у тебя очень умный мальчик. Если мы определим причины, по которым Виконт не говорит, то можно ведь это и исправить» мне кажется что оказавшаяся бесполезность магического лечения не означает окончательно невозможность исцеления ты же не видела как король обходился с твоим сыном вдруг удина просто землянин замолчал не зная как произнести на местном языке психологическая травма игорь ты в самом деле считаешь что можно научить говорить Мгновенный переход принцессы от мрачного настроения к яростной надежде заставил попаданца внутренне чертыхнуться. Так же, как и у искомогини Молдс, у ливорской принцессы появилось явно завышенное мнение о возможностях, силах, уме и способностях друга. «Нет ничего хуже не сбывшихся надежд». «Вот зачем я свои мысли начал произносить вслух», — отругал себя Егоров. «А если ничего не получится, и мальчишка так и останется немым». «Я убежден, что мы должны попытаться. Ты, как его мать, я, как твой, и частично получается его, вассал. Мы же теперь на пять лет одна команда. Вот и давай не станем опускать руки. Смотри, как он радуется жизни», — Игорь показал на перепачканного, забравшегося по дно повозки Виконта Гирфельского. «Он ни капли такого веселья во дворце твоего брата не испытал. Так ведь?» «Так», — согласилась принцесса, с удовольствием поглядев на сына. Все было гораздо хуже, но я не стала разбираться, откуда на теле моего принца синяки от щипков и ударов, кто из трех его нянек, или они все вместе издевались над ним. Сваливали друг на друга потом. Я их всех приказала удавить в подвале Зимней башни перед нашим выездом на прогулку и лично проконтролировала исполнение. «Игорь, если ты прав и мой сын...» Попаданец постарался не заметить последнего откровения аристократической подруги. — Лана, не спеши. Всему свое время. Давай надеяться на хорошее, — сказал он. Ох, — выдохнула стоявшая рядом Таня. — Как же они посмели. А куда смотрел наш король? Почему ты мне об этом не рассказала? Участь задушенных рабов из Камагини посчитала вполне заслуженной. Латана не успела ответить. В лесу раздались подозрительные звуки борьбы и ругань, «Госпожа!» — подбежал графский десятник. «Прикажешь собраться возле фургона?» Мысль десятника была толковой и очевидной. В повозке можно укрыть женщин и детей и проще держать оборону силами оставшихся на стоянке восьми воинов, Лена, Боцмана, Парна и двух из Комогень. «Все сюда!» — вместо принцессы принялся командовать Игорь, крикнув в сторону далеко отбежавших бежавших Виконта и Айсы. «Быстрее!» Его приказ был выполнен крайне оперативно, и полминуты не прошло, как весь отряд, кроме ушедших в лес лойма, и двоих дружинников, оказался возле фургона. Бывшая рабыня ускорила процесс, подхватив семилетнего худенького принца на руки. Правда, тревога оказалась напрасной. Из чаще появились свои разведчики, гоня с собой пинками и ударами древками копий какого-то обросшего, немытого, оборванного и худого мужика. На разбойника тот мало походил, а вот на нищего бродягу из беглых крепостных вполне тянул. Егоров подумал, что тут и допроса никакого не нужно. Так же подумали и остальные члены отряда, рассмеявшись не от замызганного вида пленника, а от облегчения, что сражения не будет. Не вмешаясь в естественный процесс местного правосудия пришельцы с другого мира, висеть бы нищему бродягину суку, исполняя танец святого вита. Латана, если удивилась странной просьбе своего друга, переспрашивать его и что-то уточнять не стала. «Десятник!» — позвала она графского унтер-офицера. «Отпустить!» Отдавать приказы принцесса умела таким тоном, что выполнялись они крайне быстро. Чувствовалась в Латане врожденная способность повелевать. Егорова казалось иногда, что просто научиться такому невозможно. Как обычно, дневная остановка на отдых много времени не заняла. Около полутора часов, не больше. Девушки начинали готовить обед заранее, на марше. Оставалось только вскипятить воду и запустить в нее крупы, овощную и мясную нарезки. Ты и в самом деле не понимаешь, Игорь. Таня верхом поехала рядом с Игорем. Ее подруга-аристократка после привала села в фургон к умаившемуся от беготни сыну. Делая добро одному, ты приносишь зло другому. «Это кому?» — заинтересовался попаданец. «Лишил дружинников и друзей развлечения? Но не так уж сильно я вам и насолил». Он, немного оттеснив подругу, сдал коня чуть левее, чтобы не тереться ногой о левый борт повозки. «Причем здесь развлечение?» Искмагиня отмахнулась от жеста Эмили, предложившей Тане тоже забраться под тент. Воровка сидела на передней скамье фургона между парном и купленным в Вентере рабом-вощиком и с удовольствием правила четверкой лошадей, впряженных цугом. Чем этот бродяга, которого Лана по твоей просьбе отпустила, станет питаться? Сейчас в лесу еды не найдешь. Наверняка в какой-нибудь деревушке стащит продукты у крестьян. Кто-то из-за этого по весне будет голодать, а, возможно, и, впрочем, что сделано, то не переделаешь. Лучше скажи, тебе реально получше стало? Да уж совсем не ощущается. Душа только болит от несбывшейся надежды. В день их побега из столицы королевства принцесса вручила своему советнику, доставленную от верховного жреца храма порядка, резную шкатулку с пеплом нарга. Сказать, что Ленкарас был обрадован, это ничего не сказать. Количество магической субстанции почти вдвое превосходило то, что уже в себя инициировал Егоров, получив умение пространственного тоннеля и раскрытие замыслов. Не только Игорь, но и обе его подруги принцесса, правда, не была посвящена в наличии у ее вассала второго заклинания. Егоров с напарницей решили этот секрет придержать. Предвкушали необычайный результат новой инициации. Когда, покинув Ливор, друзья оказались на территории Вентерского графства, И Тании, оставив при себе Дина, пришлось на короткое время расстаться с напарником, с даже взяла с него слово, что он не станет без нее использовать содержимое шкатулки. Попытка очередной инициации попаданца состоялась только на следующую, после отъезда из замка графа Йоши, ночь. Чтобы узнать, что ему в этот раз подготовила судьба, Игорь с подругами ушел неглубоко в лес, где и прикоснулся к магической субстанции. Поначалу результат оказался похож на предыдущие, и ощущение землянин испытал прежние, и пепел нарга, находившийся в шкатулке, впитался полностью. Вот только на этом все сходство и закончилось. Вместо получения нового заклинания — Егоров магическим зрением обнаружил внутри себя вращающуюся и извивающуюся воронку, окрашенную в синий цвет энергии менее чем на четверть своего размера. Расстроились тогда все втроем. А как известно, переживать беду лучше в компании. Первый придумала утешение принцесса заявив, что обязательно найдет необходимое количество пепла для завершения инициации заклинания, и что она наверняка нечто грандиозное, если требует для себя такое необычайно большое количество пепла нарга. Последняя мысль понравилась и Игорю Станей, почти полностью стерев у них разочарование от постигшего попаданца фиаско. Возникший у Егорова дискомфорт от недоведенной до конца инициации походил на то, что он впервые испытал, полностью опустошив свой резерв, только намного сильнее. Наверное, наркоман так чувствует себя в период ломки, как мучился в первые два дня после неудачного соприкосновения с магией попаданец. — Ты чего такая хмурая? — спросила искмогиня подругу, когда та выбралась из повозки и пересела на коня. — Виконт уснул? «Уснул?» — слабо улыбнулась Латана. И кольц с Гильмой заснули. Айса сама с собой в шашке осталась играть. «Я не хмурая, Тань. Я злая. Прав, Игорь. Неизвестно, сколько мой сын страдал. Он ведь даже пожаловаться не мог. И я жалею, что так поздно». Дин ночную рубашку снял, и только тогда я заметила. Он даже мне стеснялся или боялся. Не знаю, что и думать. Может, эти твари и не по собственной воле. Герцогиня не решилась продолжить совершенно уж чудовищную мысль насчет возможного соучастия короля в издевательствах над племянником. Они бы так легко у меня не сдохли. Игорь, я понимаю, что вернуть моему Дину речь очень сложно, и если у тебя, у нас ничего не получится, то винить тебя я не стану. У нас и других дел впереди много. То количество пепла Нарга которое Латана подарила Игорю, стоило как богатое поместье в центре королевства. Но не только этот презент вынудил попаданца все-таки принять от принцессы неоднократно сделанное ему предложение и согласиться не спешить с отправкой на юг, оставшись у нее на службе как минимум на пять лет. Именно на таком сроке, а не больше, настоял Лэн Карс, впрочем, не исключив, что тот может быть продлен. Главными аргументами остаться с Латаной стали кольты Гильма. Хоть и со скрипом, но Игорь вынужден был согласиться с Таней, что таскать за собой детей, будучи самому перекати полем, рискуя их жизнями, как и своей, не самое продуманное решение. Только и бросать детей на поруки, пусть и хорошей, но явно сильно занятой герцогене Гирфельской, тоже не следует. Свое предложение Лана адресовала не только друзьям, обещая им за помощь, владетельную поддержку и различные материальные блага. Принцесса гарантировала и кольту с гильмой надежную крышу над головой, опеку и организацию обучения по предметам, знания которых необходимо при поступлении в университет. К тому же протекция к Гирфельской и в Тринском университете значила необычайно много. Взвесив все, Егоров пришел к выводу, что свои прогрессорские амбиции он может реализовать и на полуострове, а если тот станет ему мал, так свет большой, всегда можно отправиться в другие края. «Да, моя госпожа, дел у нас действительно впереди много». Игорь чуть приотстал, чтобы пропустить вперед подруг. Впереди деревья близко сошлись к дороге, и проехать одним фронтом с повозкой... У них втроем бы не получилось. Радует только то, что мы будем решать их по мере поступления. «Мой храбрый Лен», — принцесса также придержала коня, отстав от подруги. «Раз уж ты помнишь, что я твой сюзерен, то вот тебя пока не забыла. Сейчас только что в фургоне написала». Она протянула ему совсем маленький свиток. «В Чинори отнесешь в местное отделение ливорских менял. Это подтверждение на доходы караса «Так у меня уже есть такой», — поднял брови Игорь. «Ты мне уже давала. Забыла? Где-то веща вещах мы лежит». «Тот на владении и титул, а это на доходы. Отдашь менялым и скажешь, куда тебе переводить. В Трин или Гирфель. Правда, там гроши, да еще и за перевод четверть суммы берут. Но, как ты говоришь, на штаны поддержать хватит». Обе подруги, как обычно, переглянулись и засмеялись. «Ничего себе у вас процентики берут» не сдержал изумления попаданец. «А где меньше?» Тут же попыталась его подловить принцесса, не на того напала. «Имперские менялы?» Неуверенно предположил Егоров. «Те вообще треть бы взяли!» хмыкнула Латана, увидев, что ее простенькая ловушка снова сработала в холостую. Как и рассчитывали, стен столицы герцогства отряд достиг к вечеру следующего дня — но отрежённый почетный эскорт встретил принцессу уже днем возле развилки у постоялого двора Рыси Белка, в котором она и её спутники на коротке помылись и пообедали. Перед воротами Чинора, избранную Конгрессом герцогиню Гирфельскую, встречал граф Телмийфорский. Форский. «Добро пожаловать, принцесса», — радушно произнёс он. «Герцог в нетерпении ждёт во дворце свою дорогую родственницу».